В общем, разобравшись с животными и успокоившись насчет безопасности своих друзей, я тем же путем, что прошел уже до этого дважды, спустился на нижний уровень станции и направился к тому месту, где по моим расчетам и вероятностным вычислениям кластера просто обязана была пройти банда. По времени выходило, что они уже выдвинулись со своей базы, и должны были оказаться здесь примерно через 20 минут. Мне этого как раз должно хватить, чтобы подготовить им несколько приятных сюрпризов. Пока шел, просматривал найденный в сети план нижнего уровня станции и раздумывал над тем, какую бы ловушку для них приготовить. Добравшись до одного перекрестка на нижнем уровне, который... они просто не смогут миновать, я остановился и постарался прикинуть свой дальнейший план действий. Так как ни силы магов, ни умений банды я не знаю, нужно быть готовым ко всему. Тем более, судя по тому, что я за последнее время умудрился уже несколько раз сильно переоценить свои силы и в результате чуть не погиб, необходимо продумывать, каждый свой следующий шаг. Поэтому хорошо бы просчитать все возможные варианты, для чего необходимо учесть несколько следующих пунктов. Первое. Для быстрого уничтожения магов и банды мне нужны маневренность и скорость перемещения. Второе. Самое быстрое, что я могу предложить для выполнения первого пункта, И чем владею уже достаточно хорошо, это плетение или способность, понимаете как хотите, которое сам я называю прыжок. Третье. Однако для того, чтобы я смог в полной мере реализовать все возможности этой своей способности, мне нужно как минимум прицепить метки к ментоинформационным полям всех магов и бандитов. Четвертое напрямую является следствием третьего пункта. Чтобы прицепить метки, мне нужно, чтобы приближающиеся бандиты на пару минут остановились для того, чтобы я смог просканировать их ментополя и составить ментально-энергетическую виртуальную модель окружающего пространства. Ну и, естественно, закрепить на каждом из них ментальный маркер. Вот и понятна моя текущая цель. Выделил я основную задачу, которую мне следует реализовать для выполнения своих дальнейших действий. Для меня сейчас весь вопрос в том, как бы их притормозить в этом месте. И я, стараясь прикинуть, как это сделать, осматриваюсь вокруг. Так, и что у нас тут есть интересного? А интересного было много. Например, Практически весь пол этого уровня был усыпан какими-то камнями и осколками. Из них, благодаря некоторым разработкам кластера, можно сделать прекрасные ловушки, особенно если внедрить в них то плетение, что недавно разыскал и оптимизировал Вирт, превращающее обычный камень в опасную гранату, названную мной «взрыв камень». Достаточно элегантное. это, конечно, если не учитывать мясорубку, что тут планируется, решение для поставленной задачи найдено. Осталось воплотить его в жизнь. Побродив по перекрестку, я отобрал несколько десятков камней. Сложив их в кучу, я сел у стены ближайшего здания так, чтобы мне было хорошо видно предполагаемое направление подхода банды. и начал наносить на их поверхность необходимый рунный рисунок. Благо, он получился невероятно простым, что способствовало его быстрому нанесению. К тому времени, как я услышал приближающиеся, не очень-то и крадущиеся шаги группы существ примерно в 20 голов, у меня уже было готово 17 взрывоопасных заготовок для установки ловушек. Аккуратно переворошив мусор и тем самым создав видимость полнейшего беспорядка у выхода на перекресток со стороны улицы, откуда доносились шаги приближающихся, я 16 камней разложил по предложенной кластерам схеме. Эта схема гарантировала вероятность нанесения максимального урона, давая наибольшую вероятность наступить какому-нибудь бандиту на одну из мин ловушек, активировав таким образом их все. Последний камень я оставил у себя. Так, на всякий случай. Вдруг пригодится. «Ну, это все готово», — усмехнулся я, и, спрятавшись в довольно большую нишу с противоположной стороны улицы, картинно развел руки. «Добро пожаловать в гости, господа», Не знаю, виден ли был со стороны тот хищный оскал, что сейчас наверняка возник у меня на лице, но в том, что он там был, я почему-то совершенно не сомневался. Минуты до появления бандитов. Они не стали меня мучить вечностью ожидания. Мне показалось, что я лишь моргнул, как увидел первого из них, совершенно спокойно выходящего на перекресток. За ним последовал второй, третий. Всего бандитов было двадцать три существа. Демоны, эльфары, кто-то из светляков. Непонятное существо, похожее на ветвистое дерево. Среди них было трое магов. Все три темные. Два среднего уровня, один очень силен. Как я понимаю, по своим возможностям он не уступал девочкам или неавису. хотя до мука не дотягивал как минимум на порядок. Вот и определилась последовательность уничтожения магов. Сильный маг, потом его напарники, дальше бандиты. Моя интуиция выделила наиболее опасных из них. Они тоже попали в первоочередной список. Ну что, приступаем? Отдал я сам себе команду. Метки. На магов? на первую волну наемников. Дальше я не успел. Кто-то из бандитов активировал цепочку взрывоопасных камней. М да, такого эффекта я даже сам не ожидал. Весь центр отряда был уничтожен или выведен из строя, как минимум до появления здесь лекарей. Предложенная кластером схема для организации взрывной волны была полунаправленной, Основная масса осколков после взрыва летела в некую центральную выделенную область и практически полностью выкашивала тех, кто туда попадал. Вторая, меньшая часть осколков, разлеталась в стороны и наносила не слишком значительный ущерб, больше создавая шумиху и вызывая чувство паники, опасения и страха. Бандиты, не поняв, что происходит, Кинулись обратно на ту улицу, откуда пришли. Подобный вариант мной тоже был предусмотрен, хотя кластер не рассматривал подобной возможности при разработке своей схемы расстановки ловушек, поэтому я внес в его план небольшое дополнение. Теперь, как я и предполагал, оно мне пригодится. Бандиты побежали. Однако. Толпа отступающих направилась немного не туда, куда я хотел, и нужно было приостановить и подрегулировать их движение. «Ну вот и камушек пригодился», — понял я и кинул свою гранату в неактивированную ловушку. Вторая взрывная волна, уже направленная поперек улицы, смела вырвавшихся вперед наиболее шустрых отступающих бандитов. «Метки расставлены», — отрапортовал искатель, параллельно со мной выполняющий вторую часть работ. Вот теперь можно действовать. Видимо, как раз в этот момент до бандитов стало что-то доходить, но было поздно. Активировался вложенный в мое сознание искателем и виртом алгоритм действий. И я с точностью и бездушностью автомата приступил к грязной, И жестокой, но необходимой работе палача и убийцы. Ловушка! Наконец прокричал тот самый маг, что был наиболее силен и опасен. Всем замереть на месте! Тут повсюду магические мины. Смотри-ка! Хоть и не мгновенно, но все равно быстро сориентировался, подумал я о маге и скомандовал себе. Прыжок. И оказался у него за спиной. На этом маге был надет амулет, который генерировал постоянное защитное поле. И, кстати, неплохой амулет, седьмого уровня. Но не без изъяна. В нем была небольшая брешь, и кластер ее мгновенно нашел и выделил. Удар в найденный дефект. Нужная руна поверх энергетического каркаса защитного плетения. Необходимый отток энергии. Удар. Поглощение сущности. Зарегистрирован новый мента-модуль, отрапортовал искатель. Поглощение мента энергии. Передо мной стоит труп, еще не понявший этого. Следующий прыжок и следующий маг. Здесь просто поглощение энергии. Никаких врожденных способностей у этого мага не было. Последний оставшийся маг. Странно. Способности темного. Но это светлое существо. Кто-то из верхних планов, скорее всего, какая-то раса ангелов. Темный ангел. Необычное сочетание. Вроде в сети написано, что очень редкое. Нужно взять на заметку, в каких гильдиях могли быть такие существа. Их не должно быть очень много. Пока рассуждал, параллельно действовал на автомате. Удар. поглощение сущности. Зарегистрирован новый мента модуль повторно отрапортовал искатель. Конструкт десятого уровня, добавил кластер. Местное самоназвание «ловец-душ». Свойства. Полное извлечение ментаинформационного поля из объекта воздействия и перенос его в любой другой материальный носитель. «Что это такое, интересно?» — подумал я, но пока не стал отвлекаться. Удар поглощение поглощения энергии. «Все, с магами покончено». Дальше началась бойня. Во-первых, разбойники еще не отошли от взрывов и осколков, значительно проредивших их отряд. А во-вторых, я не собирался давать им никакого шанса. Они пришли за нами, даже не за нами, а за моей семьей, моими девочками, и только этим подписали себе приговор. Первый и самый опасный из бандитов — немагов. Оказываюсь рядом с ним. Вооружение очень даже неплохое. Мечи из адамантита, доспехи какой-то легкосплавный металл, наручи, поножи, небольшая напоясная сумка. Но я и отсюда вижу, что это какой-то из вариантов суммы путешественника. В общем, как я погляжу, местный криминалитет, как и на моей исторической родине, совсем не бедствует. Этот бандит – крепкий воин, демон, видимо, природный интуит, так как не видя меня, начал поворот в мою сторону еще до того, как я оказался за его спиной. Но это все равно было слишком. я успел первым. Как ни странно, никакой магической защиты на нем не было. Похоже, он надеялся на свою камнеподобную кожу, которую обычный меч пробить не смог бы. Но обычного оружия у меня отродясь не было. Один меч — подарок древних магов, взят у магических стражей, второй — у найденного изсохшего трупа медведя. А поэтому — усиленный посылом мента энергии удар пробивает ее. повторный удар поглощение сущности, поглощение энергии новый труп. Итак, по составленному ранее, но скорректированному с учетом потерь бандитов после того как они попали в расставленную мной ловушку плану: прыжок удар, поглощение сущности, поглощение энергии новый труп. У некоторых из бандитов Оказывается, были свои маленькие и не слишком развитые способности, которые перетягивались ко мне в ментоинформационное поле. Удар и последний труп падает у моих ног. Хотя нет, не последний. Я делаю вид, бродя между телами, будто не замечаю того, что один из бандитов еще жив и даже не ранен. Однако сделано это мной не просто так. Я специально, лишь слегка оглушил его и не стал добивать. На нем была особая метка, и она должна была привести меня к его хозяину. Не обращая внимания на разбросанные тела, лишь сканируя окружающее пространство, я собираю все ценности. Деньги, карточки, магические предметы, оружие, и необычные доспехи к себе в инвентарь, естественно, обойдя вниманием последнего оставшегося в живых. Пройдя так через перекресток, скрываюсь в том проходе, куда направлялась банда. Отойдя на несколько метров и свернув в небольшую, но плотную пелену тьмы у стены, будто растворяюсь в ней. На самом же деле прячусь в найденной ранее нише. Теперь жду. Долго наш новый поводок притворяться спящей красавицей не будет. Так и оказалось. Бандит честно старался не подавать признаков жизни еще минут десять, а потом вскочил и, не останавливаясь, бросился туда, откуда пришел отряд. Я тенью на значительном расстоянии последовал за ним. Мне не нужно было его видеть. Я видел метку, которую прикрепил к нему. Через полчаса оказываюсь на окраине торгового квартала. Телохранители были правы насчет этого особнячка. Наблюдая за домом, к которому привел меня бандит, подумал я. Этот трехэтажный особняк, по словам одного из подчиненных Слонга, принадлежал местному авторитету, чахлому, адрес которого они мне и назвали. Теперь осталось закончить вторую часть операции по уничтожению банды, которую я запланировал. Изучим его. И начнем, пожалуй, с постов охраны, подходов к дому, сигнализации и тем способом, с помощью которых я смогу попасть внутрь.